«Значит, ты вернешься в июне, а когда точно неизвестно, думаю, что да». «Так ли, а так ли, к 10 марта мы от Кури избавимся, стало быть, к 10 июня будем дома». Упоминание о Куре вновь пробудило материнскую тревогу. «Хоть бы Дженнифер не заразилась». День они провели по-семейному в своем саду. Питер принялся пилить дерево. Оно было не очень большое, и не так уж трудно оказалось перепилить ствол до половины, а потом обвязать веревкой и тянуть с таким расчетом, чтобы оно свалилось на лужайку, а не на дом. До вечернего чая Питер обрубил сучья, прибрал их, пригодятся зимой на топливо, и успел распилить на поленье немалую часть ствола. Малышка проснулась после дневного сна. Мэри разослала на лужайке ковер и усадила на него дочку. Ушла в дом взять поднос с чашками и всем прочим для чая. А когда вернулась, дочка была уже футов за десять от ковра и усердно грызла кусок коры. Мэри отчитала мужа, посадила его сторожить малышку, а сама пошла за чайником. «Так не годится», — сказала она, возвратясь. «Без манежа нам не обойтись». Питер кивнул. «Завтра утром съезжу в город». «Нам назначен прием у начальства, но потом я, наверное, буду свободен. Пойду к Майерсу погляжу. Может, там еще не все распродано?» «Хоть бы удалось купить, иначе... Ну, ума просто не приложим. Что делать?» Давай наденем на нее пояс, вобьем в землю колышек и станем держать ее на привязи». Перестань, Питер, рассердилась жена. Веревка накрутится и на шею задушит. Питера не впервые обвинили, что он бессердечный отец, и он уже привык смягчать разгневанную жену. Час они провели на лужайке, играя с малышкой, Поощряли ее, когда она ползала по травке под теплыми лучами солнца. Потом Мэри унесла девочку в дом купать и кормить перед сном, а Питер опять взялся пилить поваленное дерево на дрова. На другое утро он встретился в военно-морском ведомстве с Тауэрсом, и их провели к адмиралу Хартману. В кабинете оказался еще и капитан из оперативного отдела. Адмирал приветливо поздоровался с ними и предложил сесть. «Итак, — начал он, — просмотрели его план операции, который мы вам послали?» «Я очень внимательно его изучил, сэр», — сказал капитан Тауэрс. «Что-нибудь вызывает у вас сомнения?» «Минные поля», — ответил Тауэрс. «Некоторые места, намеченные для обследования, почти наверняка заминированы». Адмирал кивнул. «У нас есть точные сведения о пирл харбор и о подступах к Сиэтлу. Об остальных портах мы ничего не знаем». В некоторое время они подробно обсуждали план действий. Наконец, адмирал откинулся на спинку кресла. «Ну что ж, общая картина мне ясна, что и требовалось». И помедлив прибавил «Пора вам узнать, в чем тут суть». Суть в розовых очках. Среди ученых есть такое направление, есть люди, которые полагают, что атмосферная радиоактивность может рассеяться, ослабеть очень быстро. Главный их довод — за минувшую зиму осадки в северном полушарии, дождь и снег, так сказать, промыли воздух. Американец, понимающе кивнул. По этой теории продолжал адмирал Радиоактивные элементы станут выпадать из атмосферы в почву и в океан быстрее, чем мы предвидели. В этом случае материки северного полушария останутся на многие столетия непригодными для обитания. Но перенос радиоактивности к нам станет неуклонно уменьшаться. И в этом случае жизнь, жизнь человеческая, сможет продолжаться здесь или хотя бы в Антарктиде, Это мнение решительно отстаивает профессор Йоргенсен. Таков костяк этой теории, чуть помолчав, продолжал адмирал. Большинство ученых с ней не согласны и считают Йоргенсена наивным оптимистом. Из-за мнения большинства мы ничего не сообщали по радио и ни слова не просочилось в печать». Не годится пробуждать в людях напрасной надежды. Но, безусловно, надо исследовать, есть ли тут зерно истины. «Понимаю, сэр», — сказал Дуайт. «Дело слишком важное. Это и есть главная цель нашего рейса», — адмирал кивнул. «Вот именно. Если Йоргенсен прав, то при движении от экватора на север вы сперва обнаружите равномерную радиоактивность, но потом она станет ослабевать. Не скажу сразу» но с какого-то места уменьшение радиации станет явным. Вот почему мы хотели бы, чтобы вы прошли в Тихом океане, возможно, дальше на север, к мысу Коди и дач харбор Если Йоргенсен прав, радиоактивность там будет гораздо меньше. Как знать, может, даже она близка к нормальной. Тогда вам удастся выйти на мостик. Опять короткое молчание. «Конечно, на берегу радиоактивность почвы будет еще очень высока, но в море, возможно, даже сохранилась жизнь». «А какая-нибудь проверка уже подтвердила эту теорию, сэр?» — спросил Питер. Адмирал покачал головой. «Данных почти никаких нет. Командование военно-воздушных сил недавно высылало на разведку самолет. Вы об этом слышали?» «Нет, сэр. Ну так вот, послали бомбардировщик с полным грузом горючего». Он вылетел из порта на север, достиг Китайского моря, примерно 30 градусов северной широты, немного южнее Шанхая, и только потом повернул назад. Для ученых это недостаточно, но дальше лететь было нельзя, горючего не хватило бы. Полученные данные не слишком убедительны. Радиоактивность атмосферы все еще нарастает. Но в крайней северной части маршрута нарастает медленнее. Адмирал улыбнулся. Как я понимаю, наши ученые мужи все еще спорят. Йоргенсен, разумеется, утверждает, что его теория победила. Что если достичь 50 или 60 широты, падение радиоактивности обнаружится безусловно. 60-й широта, повторил Таверс. Мы можем подойти довольно близко вглубь залива Аляски. Надо будет только остерегаться льдов. Еще некоторое время обсуждали технические подробности рейса. Решили взять на Скорпион защитные костюмы, чтобы, если радиация окажется не слишком сильна, один или двое подводников могли выйти на мостик, а в одном из аварийных люков устроить дезактивационный душ. В надстройке взять надувную резиновую лодку, к кормовому перископу прикрепят новую пелингаторную антенну. «Ну что ж, по нашей части все ясно», — сказал наконец адмирал. «Думаю, теперь пора посовещаться с учеными с прочими, кого это касается. Я созвел такое совещание на той неделе». А пока вы, капитан, повидайте коменданта порта или кого-нибудь из его подчиненных и договоритесь, чтобы на верфи проделали всю техническую работу. Я хотел бы, чтобы к концу следующего месяца вы могли отправиться. «Думаю, это вполне возможно, сэр», — сказал Дуайт. «Работы не так уж много. Единственное, что нас еще может задержать, это коть. Адмирал коротко засмеялся. На карту поставлена судьба человеческой жизни на земле. А мы застреваем из-за детской болезни. Ладно, капитан. Я знаю. Вы сделаете все, что только в ваших силах. Выйдя от адмирала, Дуайт и Питер разделились. Дуайт пошел к коменданту Порта Питер на Альберт-Стрит разыскивать Джона Осборна. Он пересказал ученому все, что услышал в это утро. «Знаю я рассуждения Йоргенсена», — нетерпеливо перебил Осборн. «Старик просто спятил. Смотрит на все сквозь розовые очки. По-вашему, тому, что обнаружили летчики, будто чем дальше на север, тем медленнее нарастает радиация, невелика цена?» «Я не оспариваю их свидетельство. Не исключено, что эффект Йоргенсена существует. Вполне возможно. Но один только Йоргенсен воображает, будто от этого что-то изменится». «Питер поднялся». «Оставим споры мудрецам», — язвительно перефразировал он Хаяма. «Пойду покупать манежек для моей старшей незамужней дочери».